Глава 24. Вероника. Остров медальон. Дорогая миссис Макриди, очень приятно видеть ваши фотографии в блоге. Вы отлично выглядите, одеты очень стильно, и, кажется, достаточно тепло. Надеюсь, с вашими мазолиями всё в порядке, как и с пингвинами. Вчера я увидела печенье с пингвинами в одном из магазинчиков в Кельмонроке и подумала о вас, но покупать не стала. У меня ещё осталось то чудесное шоколадное печенье с маршмеллоу, которое вы оставили. Стараюсь не есть слишком много сразу. Дуг, мой муж, говорит, что это не пойдёт на пользу моей фигуре. Знаю, он прав. Ну я так люблю сладкое. Мы разучивали новый псалом в церковном хоре. Много упоминаний Господа, Господа, Господа и аминь. И всё это занимает 2 1/2 страницы. Очень сложно внимательно следить за текстом. В последнее время стояла довольно солнечная погода, но каждое утро было морозно и шёл небольшой снег. Я каждый день навещаю балкон хии, чтобы полить комнатные растения и всё проверить. Как вы мне и велели. Вчера на обратном пути встретила мистера Перкинса с тачкой, полной компоста, и сказала ему, как странно и пусто стало без вас. Он ответил: "Да, Эйлин, и правда пусто". Надеюсь, вы как следует питаетесь. Ваша Эйлин. Не могу понять, зачем она утруждает себя отправкой этих писем, если ей нечего сказать. Но раз уж Терри озаботилась и распечатала его для меня, пришлось бегло прочитать послание Эйлин, прежде чем выбросить его в корзину для бумаг. Вечер выдался тихий и спокойный. Майк отсутствует, он наверняка исследует кровь, кости и фекалии в лаборатории, как всегда. Дитрих сидит за столом, увлеченный своим рисунком, Два пингвина танцуют танго, сообщил он мне. Терри ушла в компьютерную комнату. Она проводит там больше времени, чем кто-либо другой. Вносит информацию о пингвинах в базу данных или занимается своим блогом. Иногда я задаюсь вопросом, прочитает ли его Патрик и есть ли ему вообще до этого дело. Интересно, заглядывал ли он в дневники? Дитрих откладывает карандаш и встаёт с многозначительным видом. «Вы закончили свой рисунок?» — вежливо интересуюсь я. «Нет, ещё нет. Но сегодня моя очередь готовить». Он берёт с полки несколько банок и смотрит на них с печальным выражением лица. Затем исчезает в кладовке и... И возвращается с непонятным куском мяса, которое могло быть частью какого угодно животного. "Должно было уже разморозиться", бормочет он. "Могу я чем-нибудь помочь?" интересуюсь я, пока я помогала с домашними делами только Тере. "Да, ваша помощь не помешает", отвечает Дитрих, приятно удивлённый моим предложением. Мы проходим на кухню, стоя рядом с ним у стола на кухне, я замечаю, что вся его шея покрыта волосами. Ощущение такое, будто стоишь рядом с медведем. А могли бы вы помешать это за меня? Он высыпает нечто зелёное из банки в кастрюлю и протягивает мне деревянную ложку. Я послушно начинаю помешивать. Скажите, миссис Макриди, как вы считаете, с Тери всё в порядке? спрашивает Дитрих ни с того, ни с сего, я в растерянности, мне никогда не приходило в голову, что может быть как-то иначе. Конечно, с ней всё в порядке. Полагаю, вы в какой-то мере чувствуете себя ответственным за её счастье, не так ли? Я ведь главный здесь, поэтому просто не могу не переживать, отвечает учёный. Вы обожаете её, верно? О да, всем сердцем. Их обоих, Тери и Майка. Невольно фыркную. Как вообще кто-то может испытывать симпатию к этому недотёпе Майку? Я рад быть с ним в команде, продолжает Дитрих. отчаянно пытаясь всадить разделочный нож в мясо. Важно, чтобы они хорошо себя здесь чувствовали. 8 месяцев это долгий срок, чтобы находиться в таком месте, как это, и общаться с таким ограниченным кругом людей. Когда всё это закончится, мне повезёт, потому что я вернусь домой к жене и детям. У Майка есть его девушка, но тери У неё нет такого особенного человека, и семья совсем не понимает её. Она ведь вся в пингвинах. Думаю, вы правы. Тери пойдёт на всё, чтобы сохранить Адели. Редко мне приходилось встречать в людях такую страсть и такую преданность делу. Дитрих просиял. Я тоже так думаю. Она всегда работает сверх положенного. но не выпячивает это. И она так хорошо ладит с людьми, даже со мной и Майком. Не многие могли бы так долго терпеть нас двоих. Затем добавляет: Здорово, что на некоторое время вы можете составить ей компанию. Вы мне льстите. Нет, я серьёзно. Он на секунду замирает, нож повисает в воздухе. Мы с вами старше Майка и Тери, миссис Макриди, и мы можем видеть ситуацию совсем под другим углом. Из моей груди вырывается хриплый смех. Вы едва ли на 10 лет старше их, а я старше всех вас на пять или шесть десятков. Да, тут у вас несомненное преимущество, признают учёные. Но полагаю, что вы, как и я, знаете, что у возраста есть одно достоинство. Миссис Макриди, разве вы не замечаете, что с годами становитесь менее одержимы собой и начинаете больше заботиться о других людях? Когда мы становимся старше, наша способность любить как будто растёт. Я молчу. Ни капельки с ним не согласна. Всё совсем наоборот.